Проданье святых мучеников Вита, Модеста и Крестеньки 15 июня. В царствони императора Диоклетиана и его Валериане, преследовавшим христиан, Фесилий проживал 12-летний юноша по имени Вит, сын знатного и богатого гражданина Гилоса. Этот Гилос придерживался еленского невестья. Сын за его блаженный вид, будучи просвещен свыше чудодейственной благодати у Духа Святого, В отроческих годах своих познал единого истинного Бога сотворившего небо и землю, уверовал в него. Он постоянно днем и ночью молился ему, облевшись во власяницу. Юный отрок подообраз услышать божественный глаз, изрекший свыше: "Твоя молитва услышана, я явлю на тебе милость мою". После того чудесного гласа отроку была дарована от Бога сила творить чудеса и исцелял он недуги людские, увещевал неверных познать истинного Бога и научал всех пути правому. И во всемогуще Бож восхотел совершить себе хвалу устами и делами этого отростка для посрамления и для поклоничества ничести. Господь даровал виду необычайное разумение и дар чудотворения, дабы еще в все отрочествех годах блаженный муж был блаженным, сильным в слове и деле. И дабы тебе это прославился Бог дивный во святых своих. Когда егемон Валерийан вследствие наговоров и клевет многих язычников узнал о всем святом мотыке, то призвала царита к себе сказал ему: "Что это? Я слышу, что сын твой поклоняется тому самому богу, которого почитают христиане. Но если желаешь видеть его здравым и невредимым, то потрудись отвратить его от этого заблуждения". Вила, возвратившийся домой, начал увещевать сына своего, не оставлять древнего египетского служения, совершающегося его богам. Блаженный Заотра Квит отвечал ему: "Я не знаю никакого другого бога, кроме единого, сущего от века. Дух поиво носился над водами и отделил свет от тьмы. Я служу тому Богу, который сотворил небо и землю. Он есть святой Господь Иисус Христос. царь ангелов». Этого Бога я исповедую и буду исповедовать во все дни жизни своей. Отец Витове весьма разгневался на эти слова сына своего и приказал бить отрока прути. При этом он говорил: "Кто тебя научил говорить так? Разве тебе неизвестно, что если об этом узнает и то ты погибнешь?" Отрок же, принимая побои, сказал: "Научил меня этому Христос. Я рад его. Где же я я нисколько не боюсь". Когда Гелос призвал воспитателя своего сына по имени Модеста, сказал ему: "Смотри, чтобы отрок никогда не упоминал в речах своих о Христе. Но святой вид пренебрег приказания отца и постоянно, как в своем доме, так и на устах своих носил имя Христова. И был утешен от Христа Господа ангельским явлением, ибо видение ему явился ангел Господень, сказавший: Не бойся, но дерзай об имени Иисуса Христа. Я же день дань тебе хранителем дан. Я буду охранять тебя до самой кончины твоей. Что зная об этой милости Божией, что тебе будет дано от Бога все, что ты не попросишь у него. Святой той отрых был утешен и обрадован этим видением ангельским. Еще с большей ревностью начал исповедовать и прославлять имя Господне. Отец же святого весьма сокрушался об পুত্রке, так как он был его единственным сыном. Посему отец Виктор старался обширными речами своими привести его к служению демонам. Святой же Вит сказал отцу: "Каким богам ты приказываешь мне поклоняться?" Отец отвечал: "Разве ты не знаешь, сын мой, наших богов Весты, Геркулеса, Юноны, Минервы, Весты, Аполлона и прочих, коим поклоняются цари и князья?" Святой отвечал отцу, Те, о которых ты говоришь, суть бездушные идолы, сделаны руками человеческими. Они имеют устану но немы, имеют очи, слепы, имеют руки и ноги, но не Я же верую во единого живого и всемогущего Бога, который мы движемся и существуем. Я верую в творца и промыслителя всей твари, отца и сына и святого духа. Я исповедую единого искупителя и спасителя рода человеческого, Сына Божия, претерпевшего мучения ради грехов наших. Кровью его мы получили спасение. Отец со слезами отвечал отроку: "О, любезный чадо моё, послушай полезного и здравого совета твоего родителя, и отвратись от той безумной веры, согласно которой ты почитаешь понапрасну неизвестного умершего человека. Отвратись Дабы ги монстр не погубил тебя и не увеличил бы тем страданий сердца моего. Блаженный вид отвечал: О, если бы и ты отец познал, кто и каков тот, коево ты уничижая называешь умершим человеком. О, если бы ты отец вместе со мной поклонился ему, ибо этот есть Христос, Сын Бога живого, Агнец Божий, звяша на себя грехи мира. Пилас сказал: "Относительно того Христа, которого ты называешь Богом, я знаю, что он по приказанию Пилата, правившего иудеей, был предан побоям, приговорен к крестной смерти и распят на кресте иудеями и слугами Пилатова". Святой отрок отвечал: "Да, было действительно так, как ты сказал, отец. Но есть великое, предивное и святое таинство в этом деле". Пилас спросил: Если рассуждать поистине, то дело это справедливее было бы назвать не таинством, а казнью, Блаженно отвечал. Выслушай меня, отец, с кротостью и познай истину. Предание на смерть и переспетия Господа Иисуса Христа есть наше спасение. И знай, что от любви к нему меня никто никогда не отторгнет никакими мучениями. Тогда Гилос прекратил разговор и селся перса в, в своём осыне. По благодати Божией обитавший в отроке совершались многие чудеса: а именно слепые прозревали, больные исцелялись, и демоны изгоняемые из людей исповедовали великую святость юнного отрока. Все это не могло утаить от демона Валериана. Во всем на своем судилищном месте, он в присутствии всех сказал Астувитову: Благородный муж Гила Мне теперь уже стало достоверно известно, что сын твой со всем усердием почитает так называемого Христа распятого в Иудее. Этого Христа он поклоняется, а кехесин иже богов порицает. Поэтому он должен предстать к нам на суд. Приведи же его сюда. Когда юный отрок был приведен к тому нефисиому судилищу, той иемон сказал ему: «Почему ты не приносишь жертву? ваших?» «Бессмертным богам. Разве ты не слышал о царских повелениях предавать смерти после различных казней? Яхкова, кто осмелился бы почитать распятого? Блаженный отрок, преисполненный духа святого, нисколько не устрашился и демона, изобразив на себе крестное знамение, он отвечал: "Я не желаю поклоняться бесам и не буду почитать каменных и деревянных кумиров". Ибо я имею живого Бога, которому служит душа моя. А те же святого дива, обратившихся к своим родным и знакомым, с великим пластом воскликнул: "Рыдайте вместе со мною, друзья мои, прошу вас, ибо я вижу, что единственный сын мой погибает". Тогда святой вид громогласно воззвал, возражая отцу своему: "Я не погибаю. Но сподобляюсь быть то к сору праведников и угодников Божиих. Валериан же сказал святому: До сих пор я сдерживал себя ради твоего благородного происхождения и ради моего расположения к отцу твоему. До сих пор я не применял к тебе царских приказаний изданных для закона преступников, Но ныне, убедившись, что ты дошел до стояния в своем противлении, Я начну на законном основании мучить тебя, дабы ты, получив наказание, оставил свое упорство. Сказав так, и приказал бить палками блаженного острова. Святой был побиваем в продолжение долгого времени. А же святого гила, обративших к своим родным и знакомым, с великим плачем воскликнул: "Рыдайте вместе со мною, друзья мои, прошу вас Ибо я вижу, что единственный сын мой погибает. Тогда святой вид громогласно воззвал, возражая отцу своему: "Я не погибаю, но сподобляюсь быть сопричастным к сонму праведников и угодников Божиих". Валерийан же сказал святому: "До сих пор я сдерживал себя ради твоего благородного происхождения и ради моего расположения к твоему отцу. До сих пор я не применял в себе царских приказаний, изданных для закона преступников, но ныне, убедившись, что ты дошел до же в своем противлении, я начну на законном основании мучить тебя, дабы ты получив наказание, оставил свое упорство. Сказав так, и демон приказал бить палками блаженного отрока. И был побиваем в продолжении долгого времени. Потом мучитель сказал святому: "Послушай меня теперь и принеси жертву богам". Мученик отвечал: "Я уже сказал тебе, и что я поклоняюсь Христу, Сыну Божию!» Тогда и разгнявшись еще более, приказал бить святого железными палками. Но лишь только слуги и демона восхотели сделать это, как у них засохли руки. Точно та же и рука и демона, которую он указывал слугам своим внезапно повредилась и сделалось сухою, так что он от боли кричал такими словами: "Горе мне, я погубил руку свою, и теперь тяжко страдаю". Потом сказал отцу святого Вита: "Ты имеешь не сына, а волхва". И той же allí громогласно воззвал: "Я не волх А раб Господа моего Иисуса Христа всемогущего, который воскрешал мертвых, ходил по водам как по утешал море, наватных и врацевал всякие болезни исцельные, случавшиеся с людьми. Мне он говорит то же самое, всемогущий силой Своею. Я раб его, и потому я стараюсь исполнять заповеди его. Те же боги, которым ты служишь, какую имеют силу, скажи мне. Пусть они исцелят руку твою, если могут, исцелить. И сказал: "А ты можешь исцелить руку мою?" Отвечал святой: "Могу, именем Господа Иисуса Христа. Сделай же меня здоровым", сказал Иемон, чтобы я убедился, что ты не волх, а раб Бога истинного, как ты говоришь. Тогда святой мученик, подняв к небу отчество, и сказал: "Боже, Отец небесный, послушай меня, недостойного раба твоего ради предстоящих здесь, дабы уверовали в Господа Иисуса нашего Христа, сына твоего истинного и всесильного Бога, сосорствующего тебе вместе со святым Духом. Сделай так, чтобы ради имени твоего единородного сына исцелела рука и Едва только святой окончил эту молитву, как рука Валериана исцелилась и сделалась такой же, как и раньше. Тогда гемон передал отрок Ацуеву и сказал: "Возьми сына своего к себе в дом и убеди его принести жертву богам, чтобы он не погиб". Привёз сына своего в дом, дилос начал со многой лести уговаривать его склониться к своему нечестию. Он устраивал пиры, составлял хоры певцов. Перед витом играли настроенных музыкальных инструментах, звучали кимвалы и гусли. Лисали перед очами святого красивые девицы веселились юноши воспевались мирские любодейственные песни говорили многие соблазнительные слова добыты все это уловлено было в суете царство юного Вита но душа отраго твердая, как адамант пребывала ничем не поколебленной и полон имел в сердце своё любовь к богу препобеждавшей всякую мирскую любовь Он не обращал внимания ни на что из того, что перед глазами его пелось. Точно так же не смотрел на то, что делалось перед глазами его. Устремив к небу очи свои, он воздыхал из глубины сердечной и говорил: "Не презри, Господи Боже мой, сердце сокрушённое и смиренное". Потом Giles приказал приготовить горницу для сына своего. Он наполнил её всякими богатствами. Пол он устал красивыми коврами, Завесы были украшены жемчугами, в постели, постель веттерток был преисполнен большим великолепием. В эту горницу он заключил сына своего и велел прислуживать ему для его пресценя красивейшим девицам. Целомудренный уже и святой отрасли, преклонив колено, в таких словах молился к Господу Божья Авраамов, Божья Исаака, Божья Иакава. Бог и Отец возлюбленного Отрока Твоего, Господа Иисуса Христа моего, презри на меня и помилуй меня. Укрепи меня силой твоей, дабы злобный и беззаконный змей не возмог осуществить на мне рабе Твоем, свое желание, и дабы язычники не поругались над верным рабом твоим и не сказали: "Где Бог их?" В то время, как святой молился в таких словах, Внезапно в горнице воссиял несказанный свет, и были видны витоносные лица, огневидные, как лампады, ампадах и слом 12. Очищалось и благоухание несказанно исходившее от тех лиц. Благоухание это настолько распространилось в воздухе, что наполнило весь дом, так что отец святого Вита удивлялся и ужасался со всеми домашними своими и взывал: это великое чудо!" Откуда исходит такое благоухание, коево мы никогда не обоняли в храмах богов наших? Потом сказал: "Боги пришли в дом мой к сыну моему". И начал с чанием отыскать, откуда исходило то благоухание. Подойдя к дверям сыновней горнисы войдя внутрь ее, он увидел ангельские лица, имевшие крылья наподобие орлов. При этом лица эти были преисполнены несказанной доброты. Вит сияли и воспевали: "Свят, свят, свят Господь!" От того сильного сияния гило сочи же ослеп Ибо имел нечистые очи. Недостойны созерцать свет ангельский, сокрываемый на небесах, ибо этот свет может созерцаться только теми, кто имеет чистые душевные очи. Блаженный вид, увидав, что отец его ослеп, Проникся естественной к нему любовью и начал молиться за него к Богу, дабы он был помилован. Окончив свою молитву, он прибавил: "Но пусть владыка совершается не моя воля, а своя. Пусть будет так, как угодно тебе, самому". Дело по причине сильной боли на глазах, вот и услышание называл «Горе мне. Я потерял свет для очей моих. Я одержим тяжкой болезнью. Все домашние его рабы и рабыни, виде господина своего весьма страдавшего давшиасями плакали, так что вопль плача их был слышен в соседних домах. И таким образом скоро весь город узнал о прикрестившемся зილосом. Вслед за этим к его дому начали стекаться многие граждане. Сюда пришел также с поспешности Димон Валериан. Увидав, что гилос ослеп, опирался на рабов своих и кричал от боли, Валериан спросил: "По какому случаю он ослеп?" Он же отвечал, "Я видел в горнице сына моего богов крылатых. Они их были как звезды очи. вид ликов их как молнии. Нестерпев сияния их, я повредился от и потерял зрение", Валерийан сказал. "Несомненно, что те боги, которых ты видел, очень сильны. Поэтому тебе необходимо помолиться им, чтобы они исцелили тебя" потом, взяв слепого Гилоса Валериан повел его в храм Зевса. Гилос молился здесь в таких словах: "О Зевс, бог всесильный, если уврачуешь очи мои, принесу тебе бесчисленные жертвы, принесу в жертву тебе тельца с золотыми рогами. Также и тебе, о богиня Веста, я приведу чистых дев, если получишь от тебя помощь". Так молился Гилос к суетным богам своим. Но не только не получал от них исцеления, а наоборот, ощущал еще большую боль. Святой же Виит, преклонив колено свои Господу, молился в горнице своей об отце своем, говоря так: Владыка, просветивший слепого Вита, окажи милость отцу моему, если он познает тебя. Наконец диво с было отведён неисцелёнными рабами и с рабами своими из изидольского качеща в дом свой Войдя в горницу, в которой святой вид приносил Богу жертву хвалы, он припал к ногам Вита и сказал: "Возлюбленный сын, исцели меня". Святой же вид сказал ему: "Желаешь ли ты отец, быть здравым?" Витой отвечал: "Да, весьма желаю". Витой сказал ему: "Если хочешь получить исцеление, То отрекись от Зевса, Геркулеса, Юноны, Менеруеса и Аполлона, отвечал Гелос. Каким образом я могу отречься от них? Сказал святой вид, "Не называй их богами, но демонами. Идолы, которых ты до сего времени почитал, не почитай, но считай их ни за что, как вещи бездушные и бесполезные. Если ты обещаешь сделать так от истинного сердца, то очи твои то чаще со просветятся". Гелос сказал: Я отрекаюсь от богов, и обещаю сделать все то, что ты сказал мне. Святой сказал: "Я знаю, что сердце твое ожесточено и слова твои не истины, но я покажу на тебе силу владыки моего ради предстоящих, дабы они уверовали и прославили имя Господа моего Иисуса Христа, хотя ты и достоин этого". В Казасах Святой возложил руку свою на болезненное очи отца своего и помолился к Богу в таких словах. Господи Иисусе Христе, просветивший очи порожденному, по деях природе просвети не очи от хотя он и недостоин всего по своему неверию, но сотвори сие ради славы имени твоего святого, дабы враги Твои видели и постыдились, и дабы прославились все знающие и невещие имя твое. В то время, как святой молился так, от очиев слепшего отпали с трупы, как чешуя. Он стал здоровым и мог видеть хорошо глазами своими, но вскоре же вместо того, чтобы познать истинного Бога и воздать ему благодарение за полученное от него исцеление, он начал хулить благодетеля своего, так говоря сыну: "Меня исцелил не твой Бог, но мои боги, которым я служу и которым я обещал принести жертву». И прославлял своих богов нечестивых во всеуслышании перед всеми, говоря: Благодарю богов моих исцеливших меня направившись к их капищам он начал приносить им благодарственные мерзкие жертвы как обещался при этом сердце его столь ожесточилось дьяволом и осветилось злобою, что он изменил естественную любовь к сыну своему на ненависть намереваясь умертвить и сына своего святого и неповинного отрока Господь же, охраняющий рабов своих послал ангела своего для сохранения И баранке у во образе прекрасного и сиянного светом юноши явился ночью упомянутого Модесту, воспитателю витаго верного Христа бывшему уже в преклонных летах и сказал ему возьми отрака и отправься с ним к морю на берегу вы найдете небольшую лодью войдите в неё и вы прибудете в страну которую я вам укажу Мадес сказал ангелу: "Господи, я не знаю пути, куда я пойду". Ангел отвечал: "Я поведу вас". И тотчас Мадес став, взял отрока своего Вита, взял также и кормилицу его крестентию, верную рабу Христову, и отправился с ними к морю, следуя заводившим их ангелом. Когда они пришли к морскому берегу, то нашли ладью, приготовленную Господом и сказал ангел святому Виту, как бы искушая его: "В какую страну ты пойдешь?» Святой Вит отвечал: "Куда Господь поведет нас, туда мы и пойдём с великим усердием». Ангел спросил: "Имеешь ли ты плату?" Отрых отвечал: "Тот, которому мы служим, воздаст тебе плату". Потом, войдя в ладью, отплыли от Сицилии. Проплыв в продолжение небольшого времени, прибыли в одну из итальянских стран. По имени Лукания, к месту, называвшемуся Алектория. Когда приплыв к берегу вышли из ладьи, тотчас ангел Господень, бывший в образе юноши, вместе с ними в ладье стал невидим. Они же отправившись в путь, подошли к реке, называвшейся Стилар, впадающей в море из страны Луканийских, Луканийской. Близ этой реки они остановились на отдых под красивым многоветвистым деревом. Место это весьма понравилось им, и они расположились здесь для обитания. Пищу же им посылал Бог, подобно тому, как в древности по повелению Божие святого Илью питал в пустыне ворон, так и этих святых кормил орел, ежедневно, принося им пищу. И начали твориться святым Витом многие дивные чудеса, имя его прославлялось во всей стране той при помощи Бога, прославляющего рабов своих. Бесы, изгоняемые дьяволом из людей силы и Божии кричали: "Что нам и тебе, ты пришёл сюда ты прежде времени погубить нас?" Приходили к святому люди с больными своими, и всех их он исцелял молитвой и крестным знамением, наставляя к познанию истинного Бога и хранению заповедей его. И многие неверные обращались ко Христу и принимали святое крещение. В то время сын царя Диоклериана был одержим беснованием. При этом бес взывал устами его, говоря: "Не уйду отсюда, если не придет сюда Вит Муханиси". И сказал царь: "Где мы можем найти того человека, Демон Сказал: "Вы найдете его у реки Силара". Точас царь послал в Луканию вооруженных воинов, приказал им поспешно привезти Вита. Воины придя в указанное место. Нашли раба Христова, совершавшего при реке Малисуг богоу, и спросили его: "Ты вид?» Святой отвечал, "Да, это я". Воины сказали: "Император Диоклетиан требует тебя". Святой вид отвечал: "Я малоизвестный и незнатный раб. На что я могу быть нужен для императора?" Воины отвечали: "Его сын терпит мучения от демона и по этой причине требует тебя". Святой вид сказал: Идём же во имя Господне. И отправился с воинами в путь к Крыму. ним отправился и святой Модест, блаженный же Крестентия, следовала за ними издалека. Придя в Рим воины возвестили людям о прибытии Вита. Где критян приказал привести его к себе. Когда святой пристал при царя, то последний изумился красоте отрока. Святой Вит был действительно красивым юношей. Лицо его было как бы ангельским, очи как лучи солнечные, потому что он исполнен был благодати Христовой. И сказал ему диаклетиан: "Ты ли вид?" Ты не дал ему ответа. Тогда император начал расспрашивать Модеста, намереваясь от него узнать о святом. Но Модест, будучи стар годами, по простоте своей не мог дать надлежащего ответа царю. По этой причине император поругав бесчестными словами Модеста, намеревался прогнать его от себя. Да, Святой твой вид отверг уста свои и сказал я к «Да чего ты с такой дерзостью спрашиваешь старца, как юношу? Ты должен почтить его хотя бы ради сидим его". Император же отвечал Святому виду. "Откуда у тебя эта дерзость, по которой ты осмеливаешься с гневом говорить нам, унижая наше достоинство?" И отвечал: мы не имеем гнева, ибо приняли духа смиренной кротости от Христа Господа нашего, и являемся подражательными голубиной кротости. Ибо учитель наш был благ по природе своей властью велик, а нравом незлобив, смирен и кроток. Посему и ученики его должны быть кротки и смиренны сердцем, а не яростные и гневные, как ты называешь нас. В то время, как святый говорил так, внезапно бес закричал устами сына царева, сказав: "О, вид, для чего ты прежде времени столь жестоко мучишь меня?" Святой же ничего не отвечал бесу и сказал для кретян святому: "Можешь ли исцелить сына моего?" "Сын твой, отвечал святой, может быть здравым, но я не могу ему дать здравия. Христос, сын Божий, рабом которого я являюсь, если пожелает, то легко может избавить его через меня раба своего от мучения демонского, ибо он всесилен. Тогда деоклетиан начал упрашивать святого исцелить сына. Подойдя к бесновавшемуся, святой возложил руку на голову его и сказал: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа дух нечистый, выйди из создания Божия!" И тотчас бес вышел из сына царского, но не без вреда для находившихся там. Ибо по попущению Божием он внезапно умертвил многих неверных, которые посмеивались над святым витом словом или мыслью, и души их мерзкие как свою добычу отнес в ад. Император весьма удивился, увидав сына своего здравым и многих из числа предстоявших умерщлёнными. Но вместо того, чтобы познать силу имени Иисуса Христа и прославить единого истинного Бога, он помышлял в себе, как бы склонить Зита к своему невестию. Для Кетяна причалай красота святого, Он начал слезть и беседовать с ним, говоря: "Любезнейший вид, послушай меня. И принеси вместе со мной жертву богам, тогда я дам тебе полцарства моего, награжу тебя золотом, серебром и драгоценными вещами". Облеку тебя в царскую одежду и ты будешь искренним ближайшим другом моим. Святой Вит отвечал: Мне не нужны ни царство твое, ни богатство твои. Ибо я имею Господа и Бога моего. Если я буду верно служить ему, то он облечёт меня в нетленную и пресветлую одежду бессмертия в царстве небесном. Не говори так, Вит сказал дяклетиан, но пожалей жизнь твою. Принеси жертву богам чтобы тебе не погибнуть после многоразличных мучений горькою смертью. святой отвечал: я весьма желаю принять те учения, которыми ты мне угрожаешь, тогда я скорее достигну венца, который обещал Господь избранным своим. Тогда диаклетиан приказал заключить святого Дита и Модеста в мрачную смрадную темницу, на каждого из них приказал возложить тяжкие оковы весом по 10 пудов, И запечатав двери и окно своим перстнем царству, чтобы никто не мог дать им хлеба или воды, мучительно меревался погубить их голодом и жаждой. Караситы были затворены в темнице. Внезапно там засиял свет. Этот свет видели стражи темничные, привыкших к скважине. И той же вид громогласно восклицал к Богу, говоря: "Боже, треди на помощь нам и избавь нас от сих уз!" как-то избавил трёх отретов из пяти горящей и как избавил сусана от беззаконных лжесвидетелей в то время как святой молился так, основание темницы потряслось, засиял еще больший свет и повсюду разлилось несказанное благоухание господь наш иисус христос явился ему и сказал ободрись вид мужайся и будь тверд, ибо я всегда с тобою казав эти слова Господь стал невидимым точится спали со святых узников Вита и Модеста и сделались как бы прахом и те же встали и начали петь Благословен Господь Бог Израилев который посетил и сотворил избавление людям своим вместе с тем слышались и ангельские гласы подкивавшие им стражи те нечести неизреченный свет и слыша глаз и ангелов преисполнились страха и ужаса и стали как мертвые. Потом придя в себя поспешили к царю со страхом и возвестили ему все, что видели и слышали. Царь же, Китая все то за восхваление христиан призвал к себе строителя общественное зрелище, приказал ему утром приготовить место для зрелища, на котором хотел предать узников зверям на съедение. При этом он сказал: "Посмотрю, возможно ли Христос избавить их от рук моих". Утром следующего дня с рабы рыбы были выведены на позоричное место. Святой Виту укреплял блаженного Модеста, воспитателя своего: "Не страшись, отец, будь мужествен. Не бойся оружия демонского, ибо приближается наш, наш Венец народа же, приготовившийся смотреть на это зрелище. Было 5000 человек, кроме женщин и детей, которых было без числа. И сказал дяклетиан святому Виту: "Вид Где ты сейчас находишься? Святой же ничего не отвечая молителю воззвёл очи свои на небо. Потом император снова сказал ему: "Где ныне находишься ты?" Вид отвечал святой: "Я вижу себя на позоричном месте, но делай поскорее то, что намереваешься делать". Диоклетиан сказал ему: "Пожалей жизнь свою, вид и принеси жертву великим богам". Святой отвечал: Да не будет тебе добра, дьявол волк хищный, соблазнитель души! Я удивляюсь безумию твоему, ибо ты, видя силу Божию, не познал Бога и не стыдишься отвращать меня словами твоими от Бога моего. Но я уже не один раз сказал тебе, что не принесу жертву богам твоим или лучше бесам. Однако ты снова без стыда предлагаешь мне свои нечестивые советы, говоря: собаки, иди вон!" Истечая она уходит, но ты не знаешь, стыда. Я имею Христа Бога моего, которому служил до сих пор и которого приношу жертв их полы от сердца моего. Для меня осталось только одно, чтобы я весь был для него жертвой живою. Тогда император, ты я великой яростью из того, чтобы выпустить на мучеников зверей, приказал тощажа приготовить горящую печь и большой котел, и велел растопить в немолова серую серу смолу. Потом приказал вернуть тот котел кипящий к окошище одного виса, сказав: "Вот посмотрим, поможет ли ему Бог его". Святой же вид, осинив себя крестным знаменем, вошел в самую середину котла кипевшего, как море. И тотчас ангел Господень, представши светло, мокнял силу огня и охладил жар и кипение котла. И стоял святой мученик, как бы посреди купели, воспевая песнопение Господа и говоря: "Ты, Боже, избавивший израильтян через Моисея и Аарона от тяжкого рабства египетского, яви милость свою нам, слава ради имени святого твоего". Потом посмотрев на царя, сказал: "Благодарю тебя, дяде и слуг твоих, за то, чтобы устроили для меня весьма удобную купель. Надлежало бы здесь быть и мылу, Весь же народ, смотревший на все происходившее, громогласно восклицал: "Мы никогда не видели такого чуда воистину! Истинн и велик Бог отрока сего! И не надеемся получить в жизни в царстве Бога нашего". В это время у верующего Христа много народа, около тысячи мужей. Царь же сказал мученику: "Почему это ведь ни огонь, ни зверь не приносит тебе никакого вреда?" Каким волшебством ты их украшаешь и приводишь народ в удивление, так что многие веруют в твоим волхвованиям? Мученик отвечал: Я не украшаю ни огня, ни зверя никакими волхвованиями, но все это делает сила Христа Бога моего. Огонь и зверь, как создание Божие, повинуется воле Создателя своего, а не мне, и почитает творца своего. Тебе же притеняют великий сыщ Ибо огонь будучи бездушной твари, и зверь будучи бессловесным созданием, знает создавшего их Бога. Ты же имеешь разумную душу, не хочешь познать Бога, так что оказываешься худшим бессловесной и бездушной твари. Тогда император приказал повесить на мутилищном дереве святых мучеников Вита и Модеста. Вместе с ними также и святую крестянку воспитательницу Витаву которая придя к тому месту и исповедовала себя христианкою. Царя же обличила за его нечестие и мучения святых. Потом мучитель приказал строгать обнаженные тела святых железными орудиями. При этом святой вид сказал царю: "Ты показываешь силу твою немощной и достойной смеха, когда мучаешь женщину. И мучимы были святые без милосердия, с жестокостью. Так что от строгания плоть их отделялась, кости обнажались и видны были внутренности. И возопил святой вид Господу: "Боже, спаси нас и силы твоей избави нас". И после земля потряслась, начались громы и молнии, дольские капища упали. При этом погибли многие неверные из числа народа бывшего там. Одни были задавлены упавшими за ними, другие были поражены громом и молнией. Сам старец, исполнившись страха, бежал с позорищанного места, ударяя себя по лицу и взывая: "Горе мне, ибо я побежден таким юным отроком". Ангел же Господень освободив сих мучеников от мучительного дерева, перенёс их в луканию, к реке, назвавшейся Силар, и посадил их там под деревом, под которым они прежде остановились, когда пришли из то время, когда святые находились под деревом тем И собрались многие христиане, проживавшие там. Потом святой Вик помолился к Богу, сказав: "Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, прими их миром души наших к себе. Тех же, которые пожелают почтить во славу твою память страдания нашего, тех сохрани от всяких зол мира сего и приведи их беспрепятственно в небесное царствие твое". Когда святой молился, так был слышен с неба голос, говоривший: Услышана молитва твоя. Потом святой сказал обратившись к стоявшим близ него христианам: "Братия, похороните здесь тела наши. Мы же после исхода нашего будем молиться за вас к Господу, дабы вы получили для спасения своего все то, что попросите, и дабы Христос избавил вас от вражды демонской». После этих слов святые мученики предали одновременно с радостью души свои в руки Божии. Кентинус из тех последовал около 303 года. Верные же взяли их честные тела были просеницами с ароматами, и похоронились все на том самом месте, место то называется Мариане. Мариани. Святой Вид вместе со Святым до и воскресенья в 15 день месяца июня, старца Негрини Велициана. нас же, христиан, старство него Господа нашего Иисуса Христа, которому возсылается честь и слава вечно.